Глава 10. Тейра. Гостиная была маленькой, но довольно уютной. Наверное, будь у моих родителей больше денег, и свой дом они бы обставили подобную комнату точно так же, без вычурности, наос практичность и сдержанность. Хотя это мне, выросшей далеко от роскоши, здесь нравилось. Принцесса же смотрела снисходительно на вышитые покрывала и вязаный ковёр, а уж пейзажи на стенах выведенные явно детской рукой и вовсе вызвали у нее усмешку. Об этом доме не знает никто, даже из моего ближайшего окружения, – сказал Крот, прохаживаясь по комнате. Пока я не найду того, кто нас всех сдал, вы, люди, останетесь здесь и будем просто сидеть сложа руки, – бросила Миранда с царственным видом, опустившись в одно из стареньких кресел. Действие зелье прошло. Её парик потерялся ещё в подземельях, и она снова выглядела привычно. Крот же теперь старался на неё не смотреть, сама не знаю почему. Не верится мне, что он неожиданно начал перед ней тушеваться. Да и вообще сомневаюсь, что такой как он способен на подобные эмоции. После того, как Гердер на руках вынес меня из катакомб, я прониклась к нему, если не симпатией, то уважением. мог ведь бросить там или перепоручить своему спутнику, но он прямо тащил меня сам. Я же то проваливалась в забытьё, то возвращалась в реальность и чувствовала себя обессиленной. А закончился наш путь по пещерам в большом подземном помещении, где собралось немало голодящего народу. Но стоило там появиться Крату, и все в один миг замолкли и уставились на него. Проходы сюда завалены, сказал он, обведя толпу взглядом. Нас предали друзья, и вполне возможно, предатель сейчас здесь. По сему, ради нашей с вами безопасности, пока я не найду крысу, никто сюда не войдет и никто отсюда не выйдет. Как на его слова отреагировала толпа, я уже не узнала. Снова отправившись в царство снов, а очнулась уже только на следующий день в маленькой подземной комнатке на соломенном тюфяке рядом с напряженной и сосредоточенной Мирандой. Но я даже пары слов с ней перекинуться не успела. Явился Крот в сопровождении колдуна и мага и позвал нас за собой. Мы снова петляли по подземными туннелями и в итоге вышли в подвале этого самого домика. Сопровождающие отправились ставить защиту по периметру усадьбы, а мы втроём обосновались в гостиной. Ночью случилось очень много всего, проговорил Гердер, внимательно изучив происходящее за окном. На улице пока было светло, но короткий зимний день уже клонился к вечеру. Небо закрывались тяжелые тучи, и во всю валил снег. Я помню, что поклялась ничего не предпринимать без вашего позволения. Но могу ли я отправить послание доверенному колдуну? – спросила принцесса. Так мы получим новости из дворца. Ему явно не понравилась эта идея, но даже я понимала, что без информации нам сейчас никак нельзя. Кто ваше доверенное лицо? спросил Крот, впервые за этот день, посмотрев в глаза его высочеству: "И уверены ли вы, что его не переманили на чужую сторону деньгами или угрозами?" "Уверена. Это Грейвиллер. Он работает в дворцовой аранжерее и, как понимаете, политической ценности в чьих-либо глазах не имеет. Со мной его тоже не свяжут, в этом можете быть уверены, а предать меня он не сможет. Клятву верности давал, да и не станет этого делать". Гердер слушал ее очень внимательно, потом сделал несколько шагов вперед и странно ухмыльнулся. Он ведь ваш любовник, так? спросил предводитель мятежных магов. Да, кивнула Миранда, даже не думая краснеть или смущаться. И, как понимаете, я не могла себе позволить связи с непроверенным или ненадежным мужчиной. Думаете, о ваших отношениях никто не знает? поинтересовался со скепсисом. Я сделала для этого все возможное и невозможное. ответила принцесса. Но в любом случае более надёжного информатора предложить не могу. Все остальные точно под наблюдением. Гердару не нравилось, что он слышал. Я видела это в глубине его льдистых глаз, и всё же он вынужден был согласиться. Хорошо. Как именно вы планируете с ним связаться? Есть способ. Она поднялась на ноги и чуть задрав штанину своих розовых брюк, Вытащила из-под закреплённого на голени ремня странную трубку с заострённым концом, затем подошла к небольшому письменному столу у окна. "Неплохой арсенал", заметил Крот, последовав за ней. "Там у вас, как я вижу, немало артефактов. Большинство из них в борьбе бесполезны, но кое-что интересное есть", ответила Миранда, выдвигая ящик за ящиком в поисках чего-то. "Помогите найти листы бумаги". Крот кивнул, вышел из комнаты и скоро вернулся с книгой Пойдёт, ответила принцесса, раскрыла пустой форзац и вывела на нём несколько слов тем самым металлическим пером. Не выдержав любопытства, я тоже подошла к столу. Я в порядке. Что происходит в дворце? Синими чернилами было написано в книге. Некоторое время ничего не происходило. Мы с кротом даже переглянулись в одинаковом недоумении, но вдруг буквы пропали, и вместо них сами собой начали появляться другие, другим почерком. Я волновался моими. Крот недовольно поджал губы, а вот принцесса на эти слова не отреагировала никак. Не возвращайся сюда. Здесь тебя сразу арестуют. Появилось следом. За что? Написала Миранда. за покушение на жизнь её величества королева со вчерашнего вечера в горячке слышал её отравили и это особый яд из твоей лаборатории любовь моя тот самый от которого нет противоядия с лица принцессы разом слетели все краски она пошатнулась и возможно упала бы если бы не гердер вовремя придержавший её за локоть я смотрела на неё и не узнавала В одно мгновение из холодной наследницы престола, готовой бороться за свою страну и трон, она превратилась в обычную девчонку, разбитую жуткой новостью. "Эй." Кроц схватил её за плечи и легко встряхнул. "Миранда, не время паниковать. Отстань", прошептала она, подняв на него взгляд. "Ты не понимаешь". "Понимаю", ответил Гердер, глядя ей в глаза. лучше, чем кто-то другой. И даже зная, что ты сейчас собралась сделать. Хочешь отправиться во дворец, добыть противоядие и спасти мать, так? Оно почти готово. Она даже не пыталась спорить. Там всего порой ингредиентов не хватало, но я найду и Нет. Да, выпалила девушка. Я не могу бросить её там умирать. Не могу. Нет, Миранда. Его голос звучал угрожающе. Даже если после твоего появления там королева выживет, в чём я сомневаюсь, твои дни точно будут счетины, и обвинение в покушении это только начало. Трон ты точно не получишь, и ждать тебя будут либо заточение в монастырь, либо казнь, либо тихое убийство. А я этого допустить не могу. Несколько долгих секунд они молчали, буравя друг друга взглядами, и никто не собирался сдаваться. Уверена. Принцесса даже в таком состоянии понимала, что для неё возвращение во дворец станет концом, и всё же не могла оставить мать в беде. Я должна спасти её, проговорила она. И спасёшь, но для начала мы придумаем, как это сделать максимально безопасным способом. Ладони Гьярды медленно сползли по рукам девушки, остановились на запястьях, а потом он уверенно сжал её подрагивающие пальцы. Меранда с недоумением посмотрела на их руки и, вздохнув, обхватила мужские ладони в ответ. "Хочешь сказать, что поможешь мне?" спросила она с сомнением. "Тебе же это не выгодно." "Уж позволь мне самому решать, что выгодно, а что нет." На его губах появилась усмешка. "Да, помогу, но для начала тебе нужно успокоиться, прийти в себя. Уверен, когда ты это сделаешь, то сама сможешь найти несколько относительно безопасных вариантов решения." А пока рекомендую тебе вспомнить состав яда и противоядия. Напиши всё, что необходимо, я постараюсь достать и найти тебе место для приготовления нужного зелья. Теперь в глазах принцессы появилась открытая благодарность. Не разу не видела её такой, но в нынешних обстоятельствах все мы начали раскрываться с неожиданных сторон. Я вот до вчерашнего дня считала свой дар в предстоящей борьбе абсолютно бесполезным, а оказалось, кое-что всё-таки могу. Ладно, принцесса вздохнула, осторожно высвободила пальцы из рук Гердера и снова вернулась к книге, где теперь появились новые строчки. Тебя ищут, писал неведомый парень. Его высочество объявило награду за твою поимку. Помогвизером объявлено, что ты пыталась устроить перевороты и отравила королеву. Пожалуйста, любимая, будь осторожна. Миранда невесело хмыкнула и, взяв в пиро артефакты, написала: "Спасибо, Грей. А, чуть помедлила в добавила. Береги себя. И закрыла книгу. Не знаю, постеснялась ли она писать о чувствах при нас или на самом деле не испытывала к своему любовнику ничего серьёзного, но на этом её своеобразная беседа с парнем закончилась, а перо вернулось на место под румешок наголени. В погребе есть кое-какие запасы, проговорил Крот, переводя взгляд на меня. Майс и Хоул останутся с вами. По легенде этот дом достался Майсу в наследство, так что он может входить, выходить, общаться с соседями. Но вот вам лучше даже к окнам не приближаться, а после заката постарайтесь собраться в одной комнате, чтобы свет не виднелся в каждом окне. Вы здесь на пару дней, пока я не разберусь с крысами в своих рядах, а потом мы все отправимся в другое место. Куда вы сейчас? спросила Миранда, снова вернувшись к подчёркнуто деловому тону. Вниз, ответил Гердер, тоже заметив перемену. Вы туда не пошлешь магического вестника. Магия под землю вообще плохо проходит, макфоны там тоже бесполезны. Но я вернусь ближе к полуночи или утром. Он кивнул на прощание, но уйти не успел. Подожди, те, бросила Мира и расстегнув на шее цепочку, сняла с нее два перстня с черными камнями, протянув один из них магу, сказала: наденьте. Яна Дено второй. И тогда, чтобы мысленно связаться со мной, вам будет достаточно нажать на камень. Артефакт ментальной связи круто выглядел не на шутку, удивлённым, мне и про такое рассказывал. Это же почти легенда. Это фамильные реликвии, ответила принцесса. Когда-то они являлись обручальной парой, но уже несколько поколений не используются. Вот уж обручального кольца мне точно ещё ни разу не предлагали. Улыбнулся Крот, но перстень взял, надев на безымянный палец и добавил: "О вернук по первой вашей просьбе". Мира же только кивнула и тоже улыбнулась, пусть только уголками губ, но зато искренне, хоть и немного грустно. А потом Крот ушёл. Ну а мы отправились искать кухню. Всё же не я, не Миранда со вчерашнего вечера ничего не ели. Не знаю, как она, а я была твёрдо намерена найти в погребе хоть что-нибудь съестное и желательно сытное.